На утренней заре. Ночь на 28 сентября выдалась бурная. При шквалистом нордосте по небу мчались, иногда совсем помрачая лунный свет, рваные облака и проливались над городом холодным секучим дождем. Ветер дул в сторону противника. В русских секретах, высланных с укреплений, сквозь вой ветра иногда слышался неясный шум. Кавалерийская разведка наконец дала знать, что в ангель французском лагере идёт большое движение. На высоте втаскивают пушки, подвозят туры и шанцовый инструмент. Очевидно, неприятель предпринимал какие-то работы. На рассвете 28 сентября с телеграфы из библиотечной вышки наблюдатели заметили в подзорной трубы ничтожную с первого взгляда новость. На сером скате ниже Рудольфовой горы, занятой французами, появилась жёлтая горизонтальная черта из свеженасыпанной земли. Французы, пользуясь бурной ночью, заложили на скате траншею на расстоянии примерно 400 м от пятого бастиона. Новость сообщили первому тотлебну. Он не обрадовался и послал Меншикову Корнилову и Нахиму. Приглашение прибыть в библиотеку, обещая приятный сюрприз. Они немедленно явились и поднялись на крышу библиотеки. Торлебен запоздал. Он взмылил своего ворона в скачки по правому флангу укреплений, где отдал распоряжение, сообразное и со сделанным открытием. Три адмирала ждали его на вышке. Меншиков зябко кутался в плащ и смотрел в нивдаль на горы, занятые неприятелем. А на улице ожидает тот лебена. Корнилов и Нахимов по очереди прикладывались к зрительной трубе, установленной на треножном штативе и переговаривались между собой. Ага, вот и он, воскликнул Менщиков. Тот лебена в взмыленном вороне скакал в гору к библиотеке. Его обычная посадка, когда всадник и конь казались вылитыми сразу из щу구나 в одной форме, изменилась. Квадратная грузная фигура инженера-полковника, порхая на скаку в седле, отделялась от коня. Тот Лебен летел. Он появился на вышке, сияющий и возбужденный. — Поздравляю вас, ваша светлость! Поздравляю вас, господа! — Благодарю, — ответил Менщиков. — И вас, полковник, судя по тому, как вы сияете, тоже надо поздравить. — Но с чем? — Ваша светлость, неприятель? Вы это видите собственными глазами, начал рыть траншеи. Штурма не будет. Они отказались от штурма. Вспомните наш разговор. Я утверждал, они перейдут к правильной осаде. Меншиков в сомнении усмехнулся. Я хотел бы видеть это не собственными глазами, а нашими, полковник. Напротив, я уверен, что они начнут и кончат штурмом. Разумеется, штурм будет предварен артиллерийской подготовкой. А по сему Меншиков обратился к Корнилову: "Я считаю необходимым усилить гарнизон Севастополя несколькими полками армейской пехоты". "Очень хорошо, ваш светлость", с лёгким поклоном ответил обрадованный Корнилов.